Часть первая. Глава первая. Эвиал. Близ восточной границы Саладора. Они стояли на твердой земле. Рыся обессилела. Стремительный полет, борьба с бушующими в вышине ветрами, а упрямая драконица, что ни говори, еще не до конца оправилась от раны. Да вдобавок ко всему ей пришлось прикрывать своей магией сидевшего на спине некроманта. Под ними пронеслось немало земель. Прикрытый снежными плащами вечный лес, степные просторы кампы. И, наконец, безводные пески Соладора. Некромант не мог вновь не подивиться этому чуду. В полусотне лих к северу, в Мекампе, в скомарских владениях, еще вовсю хозяйничала зима, даже не собираясь уступать место весне. В Саладоре же, казалось, светит совсем другое солнце и дует совершенно иные ветры. Жаркая, сухая, мертвая пустыня с редкими оазисами в северной части страны. Дальше к югу оазисов становилось больше, между ними пролегли караванные тропы, на морском побережье появились порты. От портов вглубь страны к столице Эргри тянулись тяжело нагруженные караваны. Торговать с султанатом было выгодно, красное золото Саладора высоко ценилось в старом свете. А неисчислимый двор и знать требовали редких мехов, драгоценностей, тканей всех видов, само собой уникального оружия, яств и прочее, прочее, прочее. что способна измыслить человеческая фантазия. Требовались, само собой, в Саладоре и рабы во множестве, а последнее время величина этого множества только увеличивалась. Султан, по слухам, взялся поворачивать бравшее начало на ледниках восточной стены реки, чтобы питать с их помощью недальние оазисы, расширяя их и оживляя пустыни. Сам Эрегри стоял в крупнейшем оазисе страны, не испытывая недостатка в воде, но, само собой, в пустыне влага – драгоценность, и чем больше ее, тем лучше. Фес мог бы отправиться прямо к могиле Солодорца, однако верь, взяла природная осторожность мага долины, так неосмотрительно отброшенная перед безумной атакой на Эгест. Сваливаться на голову наверняка многочисленным магам и воинам, собравшимся вокруг Некрополя, прием, конечно, дерзкий, но и недопустимо рискованный. А кроме того, некромат надеялся почувствовать, что же сейчас творится в магической сфере Саладора. В конце концов, с помощью рыси он может оказаться возле могилы великого мага очень и очень быстро. За спинами ногия красновато-коричневые скалы, отвес, рушащиеся вниз. Дальше к западу обнаженный и растрескавшийся камень уступал место крутобоким холмам, Мало-помалу становившимся все более пологими. здесь песок вплотную подступал к восточной стене, очень быстро поглощая стекавшие, стаивших ледников небольшие речки. Несколько озер, однако, все-таки нашли себе место среди холмов, и берега их покрылись зеленью, прибежище бесчисленных птиц и редких хищников, устроивших свои логово в нешироких полосах густого непроходимого кустарника. «Красиво, папа!» – голос рыси звучал устало. Жемчужный дракон вновь обернулся девочкой. «Рука почти зажила, но именно почти. Красиво!» – откликнулся некромант. «Говорят, если хорошо поискать, можно найти в здешних ручьях даже самородок другой. Красное золото Саладора. Мастер-алхимик еще в Ордосе, помнится, говаривал, что оно очень хорошо для магических дел». Особенно, если удастся найти крупный окатыш, не требующий никакой обработки. То есть, сделать амулет, верно, рыся. Или просто украшение, хотя на такие пустяки мы время тратить, само собой, не станем. Некромант высунулся из-за острого зубца, обозревая недалекие холмы и два озерца близнеца в понижении между ними. местность выглядела совершенно безлюдной несмотря на ценность воды в высушенном, на две трети занятом многими песками Саладоре на здешний оазис никто не позарился впрочем, в недолгую бытность с великим мастером гнезда саладорских птенцов ему рассказывали что непосредственно прилегающие к горам земли покинуты птенцы даже собирались в случае чего переждать тяжелые времена в забытых городах где-то здесь у восточной стены странно пробормотал некроман. красное золото, основа Солодорской мощи. Каждый поток, каждый ручеек следовало бы окружить промывщиками, потому что никогда не знаешь, когда вода дороется до жилы. Во всяком случае, регулярно проверять все горные речки, а тут, словно от сотворения мира, ни одной живой души не было. Берега быстрой речки, впадавшие в озерку заросли густо и пышно. За спиной Фесса из Шипением вырывался небольшой водопад, рушившийся в мелкую каменную чашу. Дикая, девственная земля. Риск, как чувствовал, где нужно сложить крылья. Здесь будет хорошо устроить недолгий привал. «Спускаемся вниз, дочка!» Это слово выговаривалось уже свободно, легко и естественно, словно упрям. Жемчужноволосый ребенок был плотью от плоти его. «Как там говорил Сфайрат?» Ты получил ее по праву кровной месте, потому что оплатил за гибель ее матери. Ничего не скажешь. Веселые у драконов законы. Тропы не было, а перекидываться рысь не стала. Устала слишком, пап. Спускались по старинке на предусмотрительно захваченных у гномов веревках. Новенькую глифу, простую, без всяких фокусов, сработанную в мастерских пика судеб, забросил за спину. Из пустыни тяжело и жарко дышал прямо в лицо сухой ветер. Настолько сухой, что, казалось, это невидимый зверь лежит кожу шершевым языком. Далеко вверху остались сверкающие ледяные короны, протянувшиеся вниз шлейфы ручьев, острые клинки каменных зубов. Путники вступили в узкую полоску зеленой, живой земли, пролегшей между горами и пустыней. Немного погодя, рысь уже плескалась в мелкой и чистой воде, а Фес обустраивал лагерь. Солнце стояло еще высоко, а ночью некромант собирался заняться тем, ради чего они с девочкой и драконом проделывали всю эту неблизкую дорогу. Пора спросить всевидящие звезды. Этой магии Керлоэда обучался в долине. Ее не знали ни некромант, ни ястрид, ни даже воин Серый или Гефес. Всем хороши магические фигуры, способны собрать известную мощь, но с другой стороны их легче выследить. Раньше Фэс не слишком заботился о полной тайне, однако сейчас, после прорыва из Черной башни и бегства в Саладор, желательно было подольше держать преподобного отца Этлау в неведении относительно его Фесса теперешнего местоположения. Да и масок нельзя было сбрасывать со счетов. Некромант имел все основания подозревать, что именно сущность и черная башня прикрывали ее от этих двух малопонятных, но несомненно очень могущественных противников, уже знающих, что он знает, где мечи и как найти к ним дорогу. Надо действовать быстро, хорошо бы, конечно, чтобы его враги сцепились за право владеть столь ценной добычей. Стряхнулся. мечты мечты, мечты, а в его положении они крайне вредны. Что ж, займемся делом, спокойно и методично. До наступления темноты рыся шныряла по кустам. Своенравная драконица, едва придя в себя, выключила настоящий меч у Эйтери, которая души в ней не чаяла и, подобно Фесу, относилась точно к собственной дочери. Гнома-чародейка расстаралась, добыв девочке легкий, чуть изогнутый и ухватистый клинок с длинной рукоятью на две ладони, противовесом и глухой гардой. «Только как ты с ним справишься?» – заботливо осведомилась сотворяющая, вручая смущенной рыси подарок. «Учиться ведь надо, и долго». «Умение в моей крови», – просто ответила девочка. «Мама умела, значит, умею и я». Вообще-то рысь не любила прибегать к своим драконьим талантам. Гораздо большее удовольствие достав... доставляло ей учеба. Медленное постижение сложного, когда ты добиваешься успеха благодаря собственным усилиям, а не берешь готовые знание или умение из памяти крови. Фесса хватило в... одного взгляда на то, как рыся самозабвенно крутит клинок, чтобы понять. Ее мать Кейден была мастером. Наступила ночь из гор потянула холодом. Коронованные снегом исполины бросали вызов жару пустыни, протягивая с недоступных песку вершин журчащие руки ледяных потоков. Фэс и Рыся не спали. Безоблачное небо как нельзя лучше соответствовало их замыслам. Целестиальные проекции из 12 самых ярких звезд Эвиальского неба. Фес ползал на животе по расчищенной площадке, осторожно втыкая заостренные колышки, отмечавшее точное положение каждой звезды. Угнул уже же он запасся немалым количеством мелких полудрагоценных камешков, способных вполне успешно играть роль символов стихий. Конечно, лучше всего бы тут подошли драконь и самоцветы, но об этом приходилось только мечтать. Требовалось создать звездное зеркало, увидеть с его помощью отражение, творимое в некрополе магии. Для подъятия Саладорца, для того, чтобы справиться с его стражей, затеявшим это магам придется задействовать поистине исполинскую мощь, причем прилагать ее в течение не одного дня. Звездное зеркало при всем своем несовершенстве подобного рода волшбу сможет обнаружить, тем более если прибегнуть к формулам долины магов, собаку съевших на подобного рода заклятиях. Рысь, само собой, помогала всеми силами. Глаза дракона, куда зорче человеческих, позволяли разглядеть на небе многое, недоступное взору некроманта. Это походило на плетение сложного узора из множества нитей, протянувшихся от неба до земли. Сомкнувшись, астральные нити отразят и явят фесу, происходящее в некрополе. Разумеется, только магическую составляющую того, что там творится, но больше ему пока и не нужно. Прямое наблюдение с помощью чар трудно обнаружить, а недооценка противника уже слишком дорого обошлись некроманту. Когда от одного камешка к другому протянулась тонкая, вибрирующая нить неяркого белого света, Фесс вздохнул с облегчением. Заклятие работало, теперь оставалось только закрыть глаза и воспринимать вибрации силы, впитывая их в себя, выстраивая в уме последовательности заклинаний, использованных там, возле проклятого некрополя». И вибрации действительно ощутились – резкие, злые и болезненные. Бессмысленно пытаться их описать тому, кто лишен магического дара, однако тут не требовалось дол долгой расшифровки и гадания. Вокруг могилы Венгара собралась целая рать солодорских чародеев. И они давили сейчас воздвигнутые вокруг могилы великого мага барьеры. Мимоходом Фес подумал, кто поставил тогда эти барьеры, и ответ пришел вдруг сам собой. Пришел вместе с э, плавной мелодией деревянной эльфийской флейты у самых ног, словно наяву, заплескалось море, лениво накатываясь на уходящие вглубь ступени. И таинственный храм океана вдруг предстал перед некромантом во всей своей иномировой красе. Насколько же там волшебников? Фес сейчас чувствовал каждого из них, от только-только понявших свой дар учеников до великих мастеров. Весь цвет самобытного, независимого, отвергающего и ордоз, и волшебный двор Солодорского чародейского цеха. Слишком много, не единицы, и даже не десятки, сотни, может и тысячи, кто-то собрал здесь лучших. Если не вообще всех до единого. И сейчас все эти чародеи, объединив усилия, пытались взломать прочные незримые чары, охранявшие могилу саладорца. Стало совершенно ясно, слепо совать сейчас голову в осиное гнездо было бы неразумно, скажем так. С такой силой ему не справиться, даже с рысей в ее драконьей ипостаси. Приняв на себя предназначившийся ему фесоудар, она едва не погибла. Одна жалкая молния, опущенная жалким чародеем, и волшебный дракон, средоточая магией само в себе, чуть не отправился следом за Кейден, своей матери. «Я не могу идти туда. Я должен, но не могу. Когда-то мне казалось, что есть обстоятельства, оправдывающие любые жертву. Сейчас я понимаю, что это не так. Рысь, нет, я ее не подставлю. Без ее помощи мне не обойтись, но не худо бы запастись и другими союзниками». Теми, кем, как бы цинично это ни звучало, я в состоянии пожертвовать. Невольно на память пришла одна из сотворенных сущностью иллюзий. Армия поури, поклоняющихся дракону. Армия, готовая на все. Некромант горько усмехнулся. Ага, размечтался. Армия, готовая на все. Которой не жалко пожертвовать. Вот только где ее взять? Фесс тряхнулся, отгоняя никчемные мечтания. Войска нет, и взять ее откуда. Кроме, кроме, конечно, исконного пути некромантов. Пути, о котором раньше он не смел даже и подумать. Но создать армию, классическую армию тьмы, это на это тоже требуется время. И огромные силы. Откат может прикончить его, Фесса, куда скорее всех врагов вместе взятых. «Папа, ты решил?» Рысь обладала способностью читать мысли, но сама запретила себе делать это с Фессом. «Нет, дочка, на то, что творится там, надо взглянуть собственными глазами. Но к некрополю сползлись, наверное, все солодорские очародеи. Мы не можем рисковать». «Конечно», – кинула рыся. «Я все понимаю, я слетаю одна». «Нет!» – Фесс скочил на ноги. «От сумасбродной драконицы ожидать можно было всего. Мы рискнем вместе или не станем рисковать вообще. Попробуем другие пути». Они потратили двое суток, пока Фесс наконец не сдался. Заклятия оказалось недостаточно. Некромант сумел разобрать часть сотворенной саладорскими магами волшбы, но не помешать им. Чтобы помешать, он должен оказаться там. Ничего не остается, они рискнут. Только улыбнулась лукаво за миг до того, как перекинуться в дракона. Жемчужные крылья развернулись, в небесах и на земле вновь властвовала ночь. Звезды заняли привычные от века определенные им места. Стремительная тень мчалась невысоко, над пустынными песками, бесшумно, как сама смерть. Рысь не нуждалась в указаниях, она чувствовала творимое волшебство всем своим существом. Разумеется, когда воплощалось настолько могущественное чародейство. Они летели сквозь ночь над спящей пустыней, смутный призрак неотвратимого, идущего навстречу собственной судьбе. Драконица летела низко, редко и плавно взмахивая крыльями. Сейчас важна была не скорость, а скрытность. Едва ли, конечно, маги Саладора озаботились защитой от такого рода гостей. Но кто знает, преподобный отец-экзекутор Тлаус в свое время возымел немалое влияние в здешних краях, А с его новыми силами и способностями, с его статусом разрушителя, или, по крайней мере, претенденство на этот статус, он ведь мог и подать весь здешним чародеем. Фесс не лгал себе. Их исчезновение с Пикасудиб, конечно же, не прошло незамеченным. Войско едва ли потащится за ним следом. У Этлау сейчас одна надежда – собрать в кулак лучших магов, воинов из замка Брэннер, подобных той памятной четверке, инквизиторов, мастеров магии и спасителя, и отправить этот ударный отряд в погоню за некромантом. Ибо пока жив он, Фэс и не обрести всей мощи, равной как и судьбы истинного разрушителя. А это, в свою очередь, означало, что у Ивиала появилось время. Во всяком случае, Фэс в это верил. Хотя не имел права не принимать в расчет и другие возможности, что кроме него и от лавы могут появиться и иные, жаждущие призрачного всевластия, пусть даже и на миг. Что вся история с разрушителем вообще ложь с первого до последнего слова, и сущность просто стравливает друг с другом сильнейших своих противников. что это именно сущность затеяла хитроумную игру и, не будучи сама в состоянии по какой-то непонятной причине отобрать у него Фесса алмазные и деревянные мечи силой, просто создала маски. Что Этлау на самом деле никакой не разрушитель, а создана им магическая сфера, свозь которую и смогла пробиться даже рысь, всего лишь опущенный ход тайной арсенала святой магии. Что сущность не добилась своих целей в черной башне, некроман так и не поддался соблазну испепелить всех до единого атакующих и теперь ищет иные подходы. Конечно, приятно чувствовать себя полным и абсолютным исключением, якобы, кроме меня, никто иной не годится в разрушителе. Но случившееся под стенами все той же черной башни, как ни крути, заставляло в этом усомниться. Нет, прочь. прочь неуверенность и колебания под крыльями назад ночная пустыня, кажущиеся бесконечными песчаные барханы причудливо изогнувшиеся волны не знающего воды моря презрительно насмехающегося над океанскими собратьями живущими считанные мгновения и лишь бессильно разбивающимися оскалы Таков Саладор подумал издруг некроманту в каком-то смысле лишь имитация изображения жизни, туго натянутый нерв страны, устремившийся к неведомой никому цели, на пути, который вот сейчас потребовалось разупокаивать и без того как-то уж очень странно мертвого Эвенгара. Сфайрат считал его третьей ипостасью разрушителя. Аргументы дракона, надо признать, выглядели очень весомо. Во всяком случае, Сфайрат верил в это. Или заставил поверить Фесса. Хранитель кристалла бесспорно опять сказал не все, по извечной привычке своего надменного племени, но и сказанного оказалось достаточно. Непосредственная опасность друзьям-гномам от неупокоенных сейчас не грозила. И не было смысла оставаться в поземельях пикосудеб, тем самым только навлекая новые подозрения на его обитателей. Конечно, имелся в запасе безумный вариант устремиться на запад, прямо к надвигавшейся с заката стене непроницаемой тьмы, за которой крылось вполне и всеобщее преображение, и каким оно станет. Это преображение не смогли бы ответить даже лучшие мудрецы долины. Во всяком случае, так думалось тогда Фесу. Да, в легендах это выглядело бы красиво и даже героически. Быть может, много лет спустя художники, будь таковые еще сподобились бы существовать в этом мире, наверняка изобразили бы... Это крошечная слепящая искра жемчужного дракона, несущаяся навстречу надвигающейся сплошной стене клубящегося мрака, выбрасывающего навстречу призрачно-дымные щупальца. И кровавое солнце должно склониться к затянутому тьмой горизонту, словно в испуге, а снизу ярица, поглощаемое сущностью свободное море, вечно бушующая стихия, не признающая ничьей власти. Кфес помотал головой, отгоняя не кстати нахлынувшее на Рысь мало-помалу ускоряла полет, барханы внизу сливались сплошное неразличимое мелькание. Утро они встретили, опустившись на еще не успевший нагреться песок. Здесь властвовало одно только солнце. А на фоне дрожащего марева над барханами поднимались знакомые уже вершины полуразрушенных ступенчатых пирамид. Тогда Некрополь был пуст мертв, скамарский отряд вступил в него в гордом одиночестве, если не считать различных неупокоенных, с которыми сперва пришлось иметь дело Фесса. Теперь же здесь все изменилось, мертвую пустыню испятнали разноцветные шелка шатров, длинными рядами тянулись простые белые палатки рядовых воинов, их оказалось немало этих палаток, и неудивительно, ведь Саладор отправил к Черной башне лишь малую толику своей немалой силы. Руки многочисленных работников старательно расчистили основания пирамид, открыв испещренные рунами и иероглифами плиты, ранее занесенные песком. Узкие улочки города мертвых кишмакишили людьми, очевидно, саладорские маги постарались на славу каким-то образом справившись с первым кольцом, охранявших последние приюты Венгара стражи. Папа, это здесь? «Тут ты дрался с Этлаву», – прошептала рыся, совсем по-детски прижимаясь к нему, уже в человеческом обличье, само собой. «Да, но сперва с неупокоенными». От внимания некроманта не скрылось, что большинство статуй, некогда высившихся на постаментах, между пирамидами исчезли. Многие проломы заделаны, иные наспех просто завалены мешками с песком и обломками валявшихся поблизости плит, иные наглухо замурованы. «Не требовалось много времени, чтобы ощутить бьющуюся внутри этих темниц ярость». «Ого!» – пробормотал Фэс, невольно преисполнившись известного уважения к саладорским чародеям. «Они не могли полностью уничтожить стражу Венгара, но каким-то образом загнали ее внутрь пирамид. Несомненно, нашли способ использовать силу этих строений и к собственной магии». «Что же дальше, папа?» Рыса задала совершенно резонный вопрос. Некрополь Кишмакишил и магами, и солдатами через пески прямо сейчас двигался, подходя к границе стражи внушительный караван, тяжело нагруженный бордюками с водой. Можно, конечно, проникнуть внутрь, используя старые навыки воина Серой Лиги. Если постараться, то, несмотря на откат, личину он сможет сменить, рысю представить мальчиком служкой. «Ты решил, папа? Идем внутрь», — догадалась драконица, едва некроман взялся плести нужное заклятие. Фесс молча кивнул. Волшебство творилось трудно. Он старался как мог скрыть свои усилия от постороннего взора, надеясь, что вокруг задействовано слишком много заклятий, так что на одно лишнее никто просто не обратит внимания. Однако саладорские маги, похоже, сделали правильные выводы. Они учли судьбу уничтоженного возле черного обелиска отряда и штурм дворца старшей в Эргре. Они не поскупились на дозорных и во плоти и бестелесных. По всей окружности некрополя теснились всевозможнейшие талисманы с единственным предназначением – засечь творимую незваным гостем волшбу. Да к тому же еще и жара вцепилась в некроманта всеми бесчисленными когтями. Пошла немилосердно драть, так что с непривычки темнело в глазах и мутилась в голове. Рыся с потешной озабоченностью, словно взрослая, взяла Фесса за руку. Ладошка драконицы оказалась следисто-холодной, На ней пустыня не имела власти. На какое-то время стало легче, но зато обходить расставленные повсюду в незримом магическом пространстве ловушки стократ сложнее. Некрополь накрывала частая чародейская сеть, расставленная на одну единственную рыбу, на него, некроманта неясырь. «Осторожнее, осторожнее», — шипел сам себе фэс Еще осторожнее. Прежде чем вбросить силу в заготовленную для нее форму, убедить, что дорога свободна. Разумеется, свободна она могла быть только внезримым. Древний могильник охраняли не только маги. Хватало и обычных воинов. Можно было только поделиться настойчивости солодорцев. Такой армии требовалось в день небольшое озерцо воды, а воду приходилось тащить чуть ли не через всю пустыню. Зачарованные колодцы способны были напоить небольшой скомарский отряд, но не тысячи окруживших Некрополь стражников. Заклятие не складывалось. Точнее ФС не мог наложить его и остаться незамеченным, а рисковать он не хотел. Оставалось только дождаться ночи и вспомнить уже другие навыки из арсенала Серой Олеги. Казалось, день никогда не кончится. Некроманту пришлось прибегнуть к несложному заклинанию тенью, иначе ему просто не продержаться на солнцепеке. Рыси было легче. Драконы, дети огненной и воздушной стихии, им нипочем любая жара. Они провели долгие часы на вершине бархана, осторожно наблюдая за творящимся в Некрополе. С облегчением Фэс понял, что маги Солодора пробились хоть и глубоко, но все же не до самого конца. Какие-то рубежи обороны вокруг могилы Эвенгара еще держались, словно бы Некрополь, подобно ящерице, отрастил себе новых слуг и стражников взамен уничтоженных самим же Фесом много месяцев назад. К процедуре воскрешения великого чародея Саладорцы даже еще и не приступили. Вызывало известное уважение и то умение, с которым эмирские маги прокладывали себе дорогу к цели. Никаких стремительных и отчаянных прорывов, медленная методичная работа, при этом волшебники Саладора не гнушались никакими средствами, лишь бы не подвергать себя опасностям. Некромант видел загоны для рабов, два залитых кровью жертвенника, рядом с которыми громоздились тщательно вываренные белые человеческие кости, и его передернуло от омерзения. Магия крови, бесспорно, одна из сильнейших, доступных смертному, всегда почиталась как безусловная крайняя отчаянная мера. Достаточно вспомнить о раз и полное уничтожение наступавших армий дотов. Здесь же саладорские чародеи прибегали к ней, чтобы просто сокрушить внешние защитные слои, оберегающие гробницу Эвенгарового волшебства. Фэс почти не сомневался, что соответствующие обряды, один из которых в прошлом ему удавалось сорвать, проделаны уже у всех черных обелисков. Оставалось, конечно, загадкой, для чего это все потребовалось самим саладорцам. Судя по мощному отряду отборных и мирских войск, за предприятием стоял сам трон. Какая выгода Эргри от воскрешенного Солодорца? Его уход в свое время наделал бед. Неужели имера убедили, что великий маг станет покорным слугой и завоюет для пресветлого правителя весь ведомый свет? Что именно делали Солодорские очародеи в глубине некрополя Фес, само собой видеть не мог. Даже рыся с ее нечеловечески острым зрением дракона ничем не могла помочь. Основная работа делалась под землей и, как сильно подозревал неком, некромант при свете звезд, К моменту, когда дневное светило скрылось за горизонтом и жара начала спадать, хотя все еще яростно пылал прокаленный за день песок, Фэс совсем выбился из сил. Боль отката, а он все время поддерживал защищавшее от солнца заглянание, способно было довести до сумасшествия. Только прохладная ладонь рыси, то и дело ложившаяся ему на лоб, помогала держаться.